Глава восьмая. Нурт. Порт Монло. Продолжение. «Куда мы направляемся?» – спросил Санека немного погодя. Бронцы молча вел спидер по дороге на юг от дворца. «Бронцы! Не задавай лишних вопросов, Пета!» «Думаю, я все же задам. Это гораздо сложнее, чем ты можешь себе представить, Санека!» – закончил за него Бронцы. «Так что заткнись! Ты вообще должен быть мертв!» «А ты, похоже, не слишком рад, что это не так». «Конечно рад», — сказал Гуртада, следя за дорогой. «Ты мой лучший друг, и я рад, что ты жив, но это все усложняет». «Что усложняет?» «Просто заткнись, ладно? Твой друг спас тебя от нежелательного внимания геноводов. Вот все, что ты должен знать». «Как ты узнал, что мне нужна помощь?» «Я следил за тобой весь день». Фары Спидера выхватывали из темноты несколько кустов и бархан, застывший в холодном свете. Чем дальше от огней имперского лагеря, тем темнее становилось небо над головой. Через 20 минут Бронсы притормозил перед древними руинами, которые, возможно, когда-то были храмом. Внутри зажегся огонь, и Бронсы заглушил двигатель. — Вылезай, — сказал он, — иди за мной и не делай глупостей. «Я могу тебя защитить, но если ты зайдешь слишком далеко, даже я буду бессилен. Прими этого внимания». «О чем ты?» «О том, что они без колебаний убьют тебя, лишь бы их тайна осталась тайной. Я попросил дать тебе шанс, так что на кону рядом с твоей жизнью моя репутация. Пожалуйста, без глупостей». Они пошли по песку к развалинам, внутри которых танцевали тени от костра. Перед огнем сидел человек и чистил ногти кинжалом. «Это Танер, сказал бронцы. Танер поднял голову и без особого интереса посмотрел на них. Он носил форму бажалура-аутремаров. В глаза бросался ожог от лазерного луча на левой половине его лица. «Долго ты», — сказал он. «Да, ну в общем я все сделал», — ответил бронцы «Ты Санека?» «Да». «И ты выбрался живым из визажей?» «Да». Таннер поморщился. «Ты либо очень крут, либо очень удачлив». «Наверное, немного от того и от другого», — ответил Санека. Таннер поднялся, убрал кинжал в ножны и отряхнул штаны. «Я задам тебе лишь несколько вопросов». Он посмотрел на Пета. Отвечаешь правильно, и все пройдет очень цивилизованно. Отвечаешь неправильно, и живым ты отсюда не уйдешь, как бы крут или удачлив ты ни был». Пета улыбнулся. «Правила поменялись. Я не помню, когда в последний раз Бажалура Утремаров угрожал Гетману Гена». «Да, правила поменялись. Просто доверяй мне». «У меня нет причин доверять тебе». «Есть!» — вмешался Бронцы. «Я!» повисла тишина, нарушаемая лишь треском огня. «Я жду», — сказал Санека. «Кому ты рассказал?» — спросил Таннер, — о трупе на ТК-345. «Никому». «Да ладно, не дури. Кому ты рассказал?» «Никому», — повторил Пета. «Даже те, с кем я выбрался из визажей, об этом не знают. Бронцы в курсе. Я в курсе». Все остальные, кто знал, погибли, кроме Дими Шибана, но я не знаю, что с ним». Санека посмотрел на Бронцы. «Что с ним, Гурт? Ты должен знать, он же был с тобой». Гуртада опустил глаза и не ответил. «То есть ты никому не говорил?» – продолжил Танер. Санека кивнул. «Что насчет Уксора Хонен?» Гетман пожал плечами. «Ну да, я с ней говорил об этом вчера, но она уже знала». «Знала?» «Мы с Бронсы сообщили ей по Воксу из ТК-345, и...» «Когда вы ей сказали...» — перебил Таннер. «Она вела себя так, словно знала об этом...» «Нет...» — нет, кивнул Таннер. Санека откашлялся. Он напрягся. Ему показалось, что боковым зрением он улавливает что-то во тьме. «Там что-то было. Тени внутри теней...» «Слушай, я не знаю, почему она это отрицала. Может, это ее смутило, может, у нее какие-то свои интересы, но я...» Она отрицала, потому что ничего не знала. «Но Бронси разговаривал с ней. Я слышал ее голос!» «Нет, не слышал», — повторил Таннер. «Слышал!» «Нет», — тихо сказал Бронси. «Это перехват. Мы вообще с Муни разговаривали!» «Невозможно. Мы использовали коды, шифры...» «Они на шаг впереди нас, Пета! Они знают все шифры и слушают нас!» Санека посмотрел на бронцы. «Кто они, Гурт? Что все это значит?» Гуртада взглянул на Танера. Тот лишь покачал головой. «Лучше бы одному из вас все объяснить», — твердо сказал Пета. «Пета», — предупреждающе бронил бронцы. «Я серьезно, Гурт! Объяснитесь! Что с телом? Вы его доставили?» «Да», — ответил Гуртада, «Я вернул его тем, кто сделал с ним все это». «Понятия не имею, о чем ты», — сказал Санека. «Какого хрена тут творится? Что с Шибаном? Он мертв?» Бронци твердо посмотрел на Санеку. Он был мертв еще до того, как залез в спидер. «Это как?» «Раны отшрапнели, вот здесь». Бронцы показал на горло. Там застряла осколок кости, нуртийской кости. «Мне известно об этом», — сказал Санека. «Ничего тебе не известно, Пета. Внутри него, оказалось, его обращение было лишь вопросом времени. Они знали это и застрелили его. Им все равно пришлось бы сделать это, рано или поздно». «И снова они. О ком ты?» «Нам нельзя сообщать тебе ничего», — начал Таннер. Бета Саныка всегда действовал быстро. Его лазерный пистолет оказался направлен на Танера прежде, чем тот успел среагировать. Объясни все прямо сейчас. Пета, перестань! простонал Бронцы, заткнись! Ты ошибаешься, если считаешь, что я не направлю оружие и на тебя. Убери это, сказал Танер. Сначала я получу ответы. Танер вздохнул. Медленно, чтобы Санека видел, что он делает, он протянул руки к поясу. Затем обнажил живот, на котором Санека отчетливо различил отметину. «О дерьмо!» – пробормотал Гетман. «Там было тело одного из наших людей. Его забрали до того, как мы его нашли». «Он был одет в форму моих солдат», – сказал Санека. «Его звали Лоял Уилк. Он действовал как один из твоих людей». У Санеки в голове роился миллион вопросов. Пета не задал ни одного из них. С того кровавого рассвета в визажах и особенно после его разговора с Хоненму все шло наперекосяк. Он не получил ни одного ответа, ни одного объяснения происходящему. Им овладела паника. Он прицелился в голову Таннера и выстрелил. В этот момент его что-то ударило, он упал, и выстрел ушел в сторону. Помехой оказался бронцы. Прежде чем Санека понял, что случилось, Таннер ногой отшвырнул пистолет. Оружие лязгнуло по камням и исчезло в тенях. Второй удар пришелся в живот Пета и оказался очень сильным. Пета почувствовал, что задыхается, все тело пронзило боль. «Он бесполезен для нас». Таннер достал кинжал. «Не надо!» — крикнул Бронцы. «Он помеха. Мы не сможем его использовать». Таннер направился к Санеке. «Мы привели его так далеко!» — раздался голос. «Так почему бы не показать ему остальное? Если он еще будет сопротивляться, можешь вырезать ему сердце, Таннер!» Санека почувствовал, что снова может дышать. «Пета!» — раздался над головой голос Гуртада. Пета, посмотри на меня, Пета. Санека посмотрел вверх. Бронсы снял рубашку. Он был потолще Танера, но имел такую же отметину. Нет, прохрипел Санека. Нет, и ты, и Гурт. Это знак Гидры, произнес голос. Этим знаком мы помечаем наших друзей, тех, кому можно верить. Песок захрустел под тяжестью шагов. Пета заметил громадную тень, направляющуюся к нему. Даже по тени он понял, что это Астартес в силовом доспехе. «Легион Альфа», — прошептал Санека. «Точно», — сказал космодесантник, опустившись на одно колено рядом с Гетманом. «Я полагаю, что ты хороший человек, Пета, надежный. Мы могли бы стать друзьями». У меня нет никакого желания убивать тебя, но я сделаю это, если ты окажешь сопротивление. Тогда перестаньте мне лгать. Но я не лгу тебе, Пета. Как тебя зовут? Альфарий. Санека попробовал рассмеяться. Ложь, ложь и снова ложь. Лорд Альфарий сейчас на встрече с лордом Намаджирой. Вы врете мне, так что можете убить меня и покончить со всем этим. «Дай мне кинжал, Танер, сказал Астартес. «Для сокрушения Мунло мне потребуется доступ к вашим астропатам, сэр», — произнес Альфарий. «Зачем?» — спросил Намаджира. Собравшиеся переместились за стол, на который слуги уже поставили еду и вино. Намаджира удивился тому, как ловко Астартес управляются с приборами в своих огромных латных перчатках. Несмотря на размеры, десантники оказались очень проворными. «Психическая сила – ключевое оружие в подавлении нуртийской угрозы», – объяснил Пек. «Угрозы», – задумчиво протянул нам Аджира. «Вы уже упоминали о стиле хаоса, но, боюсь, это звучит как суеверная байка из Средневековья». Альфарий улыбнулся. «Вы видели это в действии, мой лорд. Как бы вы это объяснили?» «Лорд Вильд настаивает на том, что это магия». «Это не магия», — сказал герцог. «И в то же время это магия», — заметил Пек. «Человечество с самого начала истории называло магией огромное количество явлений». «Инга и Тиас имеют в виду», — произнес Альфарий, «что в нашей галактике есть сила, бросающая вызов пониманию. Это могущественная сила, протекающая в варпе, находится по другую сторону нашего мышления. «И это, вы говорите, и есть хаос?» спросил Намаджира. «Мы используем слово «хаос», но этот термин не точен. Эта сила была всегда, она использует всех, кто попадает под ее влияние». «Вы видели подобное раньше?» «Да, несколько раз. Это космический яд, токсины. Хаос отравляет разум и разрушает волю». «Хаос развращает». «Он развратит и нас?» спросил Намаджира. «Конечно нет», рассмеялся Альфарий, потянувшись к еде. «Это не чума, но хаос глубоко проник в общество нуртейцев. Они используют методы, которые можно назвать оккультными. Псайкеры – наша лучшая защита от хаоса». С их помощью мы нейтрализуем превосходство противника. По той же причине я хочу, чтобы вы подготовили Гена-5-2 к штурму, когда все начнется. По той же причине? Уксуры Хилиат, псайкеры. Это наше преимущество». «Хорошо», — сказал Намаджира. «Я доверяю вам, Примарх, и верю, что вы разгромите Монло». «Ваше доверие будет оправдано, сэр». Позади Намаджира возник Динас Чейн и что-то прошептал ему на ухо. Намаджира кивнул и сказал: Мои извинения, лорд альфарий, наша беседа очень занимательна, но я вынужден вас покинуть. Появились неотложные дела. Альфарий кивнул Я понимаю, мне тоже пора идти. Поступило сообщение от Амигона: Спасибо за банкет, сэр. Оба вышли из-за стола и повисла тишина. Все остальные. Призвал на Маджира. Пожалуйста, продолжайте наслаждаться вечером. Пусть ничто не портит ваш отдых. Лорд Альфарий и я покидаем вас. Ешьте и пейте в свое удовольствие. Послышался одобрительный гул. Рад встрече с вами, сказал альфарий. Уверен, совместными усилиями мы приведем этот мир к согласию меньше, чем за неделю. Дамы и господа, хорошего отдыха! Затем он поднял кубок и залпом выпил его содержимое. «Лорд-командир», — кивнул примарх, — «я узнал много нового за сегодня, лорд Альфарий. Мои взгляды на положение вещей изменились. Я надеюсь, мы еще поговорим на эту тему». «Конечно. Да защитит вас император». Они покинули павильон через противоположные выходы. На Маджира вышел в холодную ночь через южные ворота, где его уже ждали люциферы. Докладывайте, что-то выяснили о Рахсане? Нет, ответил Чайн. Но среди нас действует шпион. Он убил одного из моих людей возле стены павильона. Он хорош, необходимо проверить наших офицеров. Намаджира кивнул. Займитесь этим. У вас есть все полномочия. Кстати, что ты думаешь об Астарте Динас? Динас осторожно оглянулся. Они все лгут. Альфарий, Пек и герцог шагали по направлению к западной стене. Их ждал омигон. Он отослал охрану с периметра, и теперь только четыре огромные бронированные фигуры направились через дюны в фиолетовую тьму. Как я справился? спросила Стартас весь вечер, игравший роль альфария. Великолепно, ответил Пек. Мастерски, добавил герцог. Но у тебя есть преимущество, Амигон, и тебе нравится изображать примарха, как и всем нам, заметил Пек. "Ну, шит", обратился Амигон к десантнику, представленному ранее Амигоном. "Рассказывай". Шитранка, капитан роты терминаторов легиона Альфа, был очень крупным даже для Астартес, что устраивало и Амигона, и лорда Альфария. Это полезно в определенных ситуациях. Граматикус был там, пытался шпионить. Это он прикончил Люцифера». «Выходит, он далеко не промах», — сказал Амигон. «Он очень хорош», — заверил его герцог. «Но он ранен», — добавил Ранка. «Я проанализировал кровь». «Совпадение?» — поинтересовался Пек. «Да, конник Хенникер. «Это Грамматикус?» Ранка кивнул. «Думаю, что так. Он хитрый и очень способный. Люциферы знают о нем, и мы должны найти грамматику раньше них. Я поручил Аташиру». «Чего мы ждем?» — спросил герцог. «Где Альфарий?» — прервал их омигон. «В дюнах», — ответил Ранка. «Заметает следы с другого конца».